Когда Пушкин вырвался из Петербурга под предлогом изучения на местах предания Пугачеве, он уже был полон творческих замыслов. Буря и метущая санева напомнили ему рассказы о ноябрьском наводнении 1824 года. Очень возможно, что именно в эту тревожную ночь в душе у Пушкина сложилась фабула «Медного всадника». Ведь он — Разлучился со своей Наташей, как с Парашей, разлучался бедный Евгений. Что, Жонка, скучно тебе? Мне тоска без тебя? Как бы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе ни строчки не написав. Да нельзя, мой ангел, взялся за гуш, не говоришь, не дюж. То есть уехал писать, так пиши же, роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю. Что ж будет в постели? Его поездка по пугачевским местам была тороплива. Он мало уделял времени на собирание устных преданий о Пугачеве. И совершенно очевидно, что он с нетерпением ждал возможности уединиться в своем Болдине, чтобы приняться за работу. Эта вторая болдинская осень также принесла богатую жатву. В «Медном всаднике» Пушкин подвел итоги и творчеству, и жизни. В «Родословные моего героя» пьесе, задуманной ранее, вероятно, как начало нового романа, имеются строки, сближающие эту пьесу и с Онегиным, и с «Медным всадником». Если социальная природа... Онегина Не та, что у Езерского, и совсем не та, что у бедного Евгения в «Медном всаднике», зато все эти герои генетически связаны друг с другом, и сам Пушкин как будто разделяет их судьбу. Езерский. Главный герой поэмы «Родословная моего героя». 1836 год. Пережив вместе с Онегиным годы странствий, он уже мечтал о тишине и уединении. «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой». А в черновиках медного всадника есть строки, повторяющие тот же мотив и даже буквально в тех же выражениях. «Жениться? Что ж, зачем же нет? И в самом деле я устрою». Себе смиренный уголок, и в нем парашу, успокою, кровать, два стула, щей горшок, да сам большой, чего мне более? Эти неожиданные мужицкие выражения «щей горшок, да сам большой» кажется не случайно возникли в душе Пушкина осенью 1830 года, когда у поэта, несмотря на его положение жениха, Было любовное увлечение крепостной девушкой Февронии Иванной Виляновой. Согласно преданию, сохранившемуся до наших дней, Пушкин, все более и более хладея к барышне Гончаровой, мечтал жениться на этой полюбившейся ему крестьянке. И как раз в это время, в рассказе «Барышня-крестьянка» Пушкин говорит о своем герое. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нём благоразумие. К несчастью, тещи и невеста перестали капризничать, и Пушкин опять оказался в положении жениха прелестной Натали. А между тем из этих двух девушек Феврония Ивановна была, кажется, более достойной поэта, чем Наталья Николаевна. Судя по сохранившемуся преданию о личности Веляновой, она была очень строга, умна, дровита и хотя плохо писала, но читала больше, чем ее соперница, пела дивные старинные песни и сама сочиняла сказки. Если мотив параши, мотив тихого счастья был биографичен для Пушкина 1830-1833 годов, то не менее биографичен и другой мотив «Медного всадника», мотив царя, который отнимает у него эту самую парашу. Правда, по словам Пушкина, в Николае Павловиче было очень много от прапорщика и очень мало от Петра Великого, но высокая поэзия не повторяет буквально житейской прозы. Само собой, разумеется, это интимная автобиографичность, заключенная в «Медном всаднике», не составляет главного в гениальной повести, но указанные совпадения все-таки отметить необходимо. 20 ноября вечером Пушкин приехал в Петербург, но жены дома не застал. Она была на бале, кажется, у крымзиных. Пушкин поехал за нею, сел в ее карету, и когда Наталья вышла с бала, она неожиданно для себя попала в объятие мужа. Жена была на бале, Я за нею поехал и увез к себе, как улан уездную барышню, семенин Городничихи, писал поэт на Нащекину.